Глава 24, в которой главных героев развлекают, заманивают, пугают, а некоторых еще и градят. Боец был здоровым, как шкаф, и колоритным сверх всякой меры. Бритая башка с пучком заплетенных в косу волос, звероподобная физиономия, татуировки, драконы на груди. Как подозревал Богославский, большая часть всех этих прибомбасов, подчеркнута была, организаторами шоу из какого-нибудь исторического фильма, а то и вовсе из боевиков с Брюсом Ли. Главный принцип рыночных отношений – все для покупателя, зрителя-посетителя. Желает зритель видеть зверские оскалы и цветные татуировки. Нет проблем – будет сделано. Изобразим, со сошьем, нарисуем. Кликухи придумаем, звонки, Атрибутику в духе небезызвестного Mortal Kombat. У нас все без обмана, все именно так, как вы рассчитывали увидеть. Сам поединок, впрочем, шел на полном серьезе. Уж в этих-то вещах Богдан малость разбирался. Высокий и гибкий, как кнут негритос, противник шкафа. Не без основания опасался угодить в захват медвежьих лапищ, а потому сделал ставку на собственную скорость и выносливость. Кружил по арене, танцевал, финты обманные проделывал. Шкаф на провокации реагировал слабо, пер буром, калашматил по-боксерски, воздух перед собой, но уставал уже, уставал. «Раундов здесь нет. Основанием для прекращения боя может быть только победа кого-то из двух». «По-моему, негр его изматывает», – прошептала Кира на ухо Богуславскому, полностью озвучив мысли последнего. «Он хороший актер, мне кажется». «Они оба играют», – усмехнулся телохранитель, глядя не столько на сцену, сколько на зрительские сидения, выстроенные большим амфитеатром. «Явное нарушение стиля». Настоящие восточные бойцы всегда дрались на возвышениях и по помостах, а тут скорее Европа классическая. Показалось или нет, но вон та физиономия выглядит определенно знакомой. Оба играют, только получит кто-то из них всерьез. «А не дурак ли я?» – спросил себя Богуславский, твердо уверившись уже, что лицо в зрительском зале видено им было прежде. На тех ночных парень не похож, но пути пересекались определенно, пересекались. Не дуракли. Залез в осиное гнездо, девчонку с собой затащил и рассчитывал на полезные знакомства. Как насчет пули промеж глаз. А решение посетить турнир пришло, как всегда, спонтанно. После переселения, уже второго по счету, и в чуть более приличный, опять же, отель. Дмитрий Константинович с утра маялся обстинентными мигренями. Слезно просил убить его на месте или хотя бы просто дать отлежаться. Но Богдан был неумолим. Суханова напоили растворимым, здесь же купленным алкозельцером. Со шведкой искательницы приключений распрощались душевно. После бурной ночи дамочка была чуть жива. Однако на Богуславского глянула с явным интересом. Сдали номера, выселились, такси поймали. Пешком ходить в их нынешнем статусе было попросту несолидно. Новым местом жительства путников стал Grand Say Banish Hotel, расположенный еще ближе к центру и претендующий уже как минимум на 4 звездочки. Здесь, в комфортных да неприличности, условиях провели почти весь день, осыпаясь, выздоравливая, планы строя. Цель максимум у нас прежняя выбраться отсюда без спросу. Ночным нелегальным плаванием в этой стране традиционно занимаются контрабандисты. Они все ловушки знают. От полиции и погранцов бегать приучены. Предлагаю воспользоваться одной из древних человеческих слабостей – любовью к увеселениям. Бандиты тоже люди. Они обязательно ходят в кабаки, казино, посещают спортивные соревнования. Потому как многие из спортов и вышли. Если сообразить, за кого он болеет, оказаться рядом на трибуне, вовремя подыграть, станешь ему другом сразу и без особых проблем. Если сделать с ним совместную ставку в игре, обратишь внимание на себя, а дальше возможны варианты. Собираешься по казино прогуляться? Нет, думаю, это было бы уже слишком. У восточных людей есть свои азартные игры и свой тотализатор, который мы навестим не далее, как сегодня. «Мы с Кирой, вас, Дмитрий Константинович, во избежание лишнего риска оставляем опять в номере». «Только я очень попрошу». «Не знакомиться?» Суханов усмехнулся то ли уязвленно, то ли философски. Рукой махнул. «Ладно, договорились. Тем более, что к здешней публике в моем теперешнем наряде не больно ты подкатишься». Улицу Пушья отыскали без проблем с помощью все тех же всезнающих таксистов. Водила желтого авто, получив хорошие чаевые, еще и улыбнулся вслед дружески. «Желаю вам острых ощущений, мистер и мисс!» Судя по всему, известность расположенного здесь заведения простиралась далеко за пределы порта. Да, оно и к лучшему. Больше шансов встретить действительно серьезных людей. Публика одета была прилично. На входе дежурили не амбалы в камуфляже, а седой швейцар и европеец. Дикое несоответствие характера заведения, но шик определенный придает. Билеты стоили сравнительно дешево, всего-то по 10 кулатов за место, а основную прибыль заведению давал тотализатор. Богуславский, купив программку, долго разглядывал ее, вчитываясь в не неговорящие ему ни о чем прозвище бойцов. Протянул, наконец, Кири. Давай-ка подключи свою хваленую женскую интуицию. На кого из этих крутых мужиков лучше поставить, чтобы выиграть? Ну, если судить по их прозвищам, я тут, правда, не все понимаю со своим скромным знанием языка. Проголосую уж сердцем, согласно российской традиции. С тех пор прошло больше часа, а бои были в самом, что ни на есть разгаре. Шкаф на арене пер буром, станцевал, танцевал, финтил, уклонялся. Богдан, весь обратившийся в зрение и слух, наблюдал по-прежнему за окрестными трибунами. Гляди, гляди, он утомился уже. Кира, святая простота, фиксировала шоу почти неотрывно, подмечая плюсы и минусы обоих противников. Сейчас он его пару раз обманет. Закончилось все даже быстрее, чем ожидалось. Негр, зажатый в угол, ушел перекатом, подсек ногу здоровяка, по почкам рубанул. Шкаф, вскрикнув утробно, упал на колени. Совсем уже начал было заваливаться и вдруг оттуда из неудобнейшей позиции саданул молниеносно кулаком противнику в пах. «Запрещенный прием», — произнесла Кира с отвращением, наблюдая, как двое парней в ярких национальных костюмах уносят потерявшего сознание негра с арены. «Ох уж мне эти бои без правил». «Все как в жизни», — пожал плечами Богдан, прислушиваясь внимательно к торжественной речи конференции или как его здесь именуют объявляющего имена новых спарринг-партнеров. Между прочим, сейчас мы поимеем честь увидеть грозного алого тигра, на которого поставили сотню кулатов. Ты рада? Почти. Надеюсь, это не тот вон замухрышка в красных трусах. Увы, именно он. Радует только то, что господин потрошитель смотрится не намного мощнее. Ударил гонг, возвещая о начале схватки. Алый тигр сходу прыгнул вперед, но противник его, уходящий японец, мгновенно уклонился и тут же сам атаковал. Пара хлестких ударов, пара кувырков, стойки экзотично угрожающие. Богдан опять смотрел не на арену, куда больше телохранителя интересовал некий чумазый пацаненок, пробирающийся по рядам точнёхонько к нему, Богуславскому. Зрители, увлеченные поединком, мальчонку, как ни странно, не трогали, Даже слова дурного никто не сказал, хотя мешал он всем изрядно. Местные, стало быть, знают его здесь. Подойдя к Богдану почти вплотную, пацан поклонился коротко, на восточный манер и произнес очень тихо. «Мистер, если вам не трудно, вас вместе с вашей дамой просят выйти в фойе». «Зачем?» «Я не знаю, мистер, просят очень уважаемые люди». «Кто именно?» «Я не знаю, они очень просили поторопиться». Надо же, нетерпеливые-то какие, хмыкнул телохранитель. Пошарил в кармане, достал бумажку в один кулат с нарисованным на ней крокодилом, сунул хлопцу. Держи, ни в чем себе не отказывай. А людям скажи, что я хочу вот этот поединок досмотреть. У меня на него ставки сделаны. Потом выйду. Ладно уж. Курьер деньгу принял охотно, но удаляться не спешил, застыл рядом в молчаливом ожидании. Богдан, на него не глядя, пересказал по русски суть проблемы. Та вполне безучастно выслушала может, полиция? Вряд ли. Пацаненок, судя по всему, живет при этом в спортзале, бегает на посылках у здешних тузов. Если все так, как я думаю, то нам и искать долго не придется. Поединок между тем близился к финалу с превеликим обилием эффектных криков и кульбитов, но совсем неинтересно в плане техники. Японец, именующий себя потрошителем, забивал Алого Тигра без особых проблем, блокировал ответные выпады, прижимал к ограждению. Можно, конечно, предположить, что все это не более чем хитрость, но вряд ли. Слишком крепкие удары получал Богдановский ставленник, Слишком непритворно плавал после них, заставляя себя драться только усилием воли. Кира, сколько у тебя с собой денег? Пятьсот местными купюрами. И у меня триста. Маловато. А про ту сотню, думается, можно забыть, если только чудо случится. Ой, чудо не произошло. Загнав противника в угол, потрошитель провел блестящую серию ударов, окончив бой нокаутом. Звякнул гонг, выбежали парни, унесли поверженного. «Мистер, люди очень обидятся». «На обиженных вод возят», — огрызнулся Богуславский, поднимаясь и подавая руку даме-коллеге. «Ну, давай, веди, Сусанин». Вышли в фойе, удивительно пустое для этого времени суток, и остановились, глядя на представительного седого европейца в Алом, с позументами мундире, на швейцара глядя. Я приношу вам свои извинения, господа, кивнул Седовлас с достоинством скорее вышкленного британца дворецкого, нежели простого открывателя дверей. Во избежание недоразумений прошу взглянуть и вон туда и туда. В первом из указанных направлений обнаружились трое парней с короткими автоматиками УЗИ на изготовку. Серьезные такие хлопцы, спокойные, оружие держат привычно, как ложку. Или что у них тут для еды применяется? Четвертый стрелок занимал позицию с тылу на декоративном балкончике и вооружен был вполне серьезным калашником образца 1947 года. Весело. «Прошу вас не делать резких движений, господа», продолжал тем временем швейцар все с той же британской сдержанностью и величием. «Никто здесь не желает причинять вам зла. Я лишь имею честь передать приглашение». — Ага, еще одно приглашение от серьезных людей, — хмыкнул Богдан. — А что, без этих вот спецэффектов обойтись нельзя было? — Ах да, пардон, я и забыл, что тут все пронизано духом одного грандиозного шоу. — Мы подозревали, что вы можете не принять приглашение. На тех условиях, которые вам будут поставлены. — Ну что ж, в гости так в гости, — усмехнулся Богуславский, кивнул коллеге, демонстрируя серьезность своих слов. — Подумал. Хотели бы пристрелить, уже давно бы это сделали. Кира покачала головой с сомнением, но вслух возражать не стала. «Мы вынуждены временно попросить у вас ваше оружие», произнес швейцар почти смущенно. «К человеку, который вас пригласил, принято входить с пустыми руками». «Какое оружие?» – удивился телохранитель вполне натуральным тоном. «Мы простые туристы, приехали посмотреть». «Сзади, за поясом», — произнес один из строицы, направляя, наконец, дуло автомата в нужную сторону. А у леди Кабура пристегнута к щиколотке. «Ах да, совсем забыл», — похватился Богдан и по лбу себя даже хлопнул, отметив попутно реакцию парней на резкое движение. Вполне профессиональная, увы, реакция. Не вздрогнули, в лице не переменились, лишь взяли недвусмысленно на прицел и держали так, пока не вынул Богославский брету, да на пол не положил. Дождавшись тех же действий от Кира, один из стрелков приблизился, опять аккуратно, направление огня другим не перекрывая. Охлопал телохранителя бестремонно с головы до ног, к девушке повернулся. «Меня не советую трогать», — предупредила Кира очень спокойно. «Я обидчиво, могу больно сделать». Парень в русскоязычных фразах уловил только интонацию и смысл, но этого оказалось достаточно. Усмехнулся криво, на швейцара взглянул. «Ладно, оставьте ее», — разрешил тот. «Красивым женщинам мы верим на слово». Вот это было уже весьма далеко от профессионализма. Зато симпатии у Богдана к Седовласому резко прибавилось. «Пожалуй, деда можно будет оставить живых, если придется вырваться отсюда из боем. Ну, теперь-то мы пойдем или как?» — спросил, изобразив раздражение, до которого, впрочем, и на самом деле было не так уж далеко. Я начинала слегка разочаровываться в восточном гостеприимстве. «О, да, прошу, вас ждут!» – улыбнулся радушно швейцарки, внув на неприметную дверку в дальнем углу фойе. А за дверкой оказалась лестница, темная, узкая, на второй этаж ведущая. Еще дверь и комната. «Входите, господа, прошу!» Человек, воседавший за громадным черного дерева столом, ни на лорда, ни даже просто на британца не смахивал ничуть по причине своей типично азиатской внешности. Сайбанец, китаец, кореец. С возрастом тоже неясно. Человек был абсолютно лыс и пребывал в той необычной, присущей некоторым восточным людям, фазе, когда лицо словно бы сглаживается, выглядит и молодым, и старым одновременно. Скорее старик. Что не вызывало сомнений, так это умственные способности. Взгляд хозяина кабинета был слишком цепок и колюч для простой марионетки. «Желаете что-нибудь выпить?» «Нет, спасибо», – ответил Богдан, почувствовав интуитивно, что перед этим человеком Нужно держаться с максимальным достоинством и уверенностью. Стоит дать хоть малейшую слабину, загрызет. «Стало быть, именно вы обидели моих людей в порту», произнес старик утвердительно, без малейших сомнений. «Вы жестоко избили их, а между тем это были отнюдь не самые слабые бойцы. Они хотели причинить зло моей даме». «Вот это, если не ошибаюсь?» Несколько секунд хозяин холодно разглядывал Киру, Затем тонкие губы его растянулись в улыбке. Она не похожа на жрицу любви. Зачем ты заставил ее торговать собой? «Искал встречи», — отозвался Богуславский вполне искренне. «С кем-нибудь из людей, имеющих здесь реальную власть. С тобой, например. Не знаю, как тебя зовут». «Зови меня мэтром», — предложил старик столь торжественно, будто речь шла как минимум о княжеском титуле. «Зачем ты хотел меня видеть?» «Нам нужно уехать из вашей гостеприимной страны любым нелегальным путем. У нас был тут свой маленький бизнес, потом начались проблемы с налогами. Одним словом, закон сейчас не на нашей стороне». Старик молчал так долго, будто уснул с открытыми глазами, даже не моргал почти. Глядел, оценивал, решение принимал какое-то, наконец разродился. «А где третий?» «Что?» Видите ли, господа, здесь очень не любят тех, кто вынюхивает что-то в Порту и в Порт-Сити. У нас их автоматически причисляют к полицейским агентам. Поначалу я думал про вас именно так, пока я не вспомнил о троих европейцах, разыскиваемых легавыми и невидимками по всей стране. На сей раз инициатором молчания был сам Богдан. От него определенно ждали каких-то слов, а он прикидывал спокойно и отстраненно варианты ухода. «Взять мэтра в заложники, например. Или охранников. Тех, что за дверью. Обезоружить для начала». «Ты хочешь нас сдать?» – спросил наконец простецкий, будто у близкого друга. Попал. Взгляд старика стал еще острее. Лысина начала стремительно багроветь. «Ты приехал издалека, европеец, и не знаешь наших обычаев», – произнес мэтр, четко проговаривая каждое слово. «Только поэтому тебе не отрежет язык за твое оскорбление». — Ну, извини, — пожал плечами телохранитель, — почти невозмутимо. — Я и правда не в курсе, как у вас тут принято. В таком случае ты, возможно, не откажешься помочь троим загнанным европейцам, которых преследует столь ненавидимые тобою власти. Вы чужие для нас, европейцы. А потому помощь для вас будет платной. Я ведь должен буду просить об услуге контрабандистов, а эти парни ничего не делают просто так. — Сколько? — спросил Богдан. Три тысячи долларов. Сколько? Да за такие деньги я вплавь поплыву. Плыви, кивнул старик поощрительно. Воды побережья кишат акулами, европеец, акулами и полицейскими. Если даже ты угонишь катер, то не сможешь миновать рифы и найти путь к соседним странам. Две тысячи. Три и только три. По одной за человека. Хотя... Тут он вновь задумался и кинул Богославского откровенно оценивающим взглядом с головы до ног. Ты хорошо сложен, европеец. И что с того? Нахмурился Богдан. Старик тихо захихикал, приподняв угол рта, хотя глаза остались холодными. Это не то, о чем ты подумал, парень. Я лишь хочу предложить тебе поучаствовать в моем шоу. На арене, что ли? Откровенно удивился телохранитель. Да ну, я ведь с роду не боец. Но ты победил двух моих людей. У них просто не было пистолета, как у меня, вот и все. Слушай, а зачем тебе мое участие, а? Тут желающих подраться за деньги пруд-пруди. Здесь мало европейцев, пояснил мэтр, по-свойски растолковывая непосвященному новичку законы жанра. А что, публика непременно жаждет видеть, как европейцев убьют морду? Публика желает разнообразия, вздохнул старик. Будь это иначе. Я обходил с собой одними сайбанцами, готовыми драться за сто или даже 50 долларов. Китайцы и вьетнамцы стоят дороже, равно как и чернокожие. Тебе я бы мог предложить тысячу. Три. Дерусь до упора на ножах и пистолетах, но потом сразу уезжаем. Три тысячи Я не заплатил бы даже чемпиону мира. Ты можешь провести три боя и заработать свои деньги. Всего три боя. «Ну да, потом потратить в десять раз больше на врачей? Ты ведь против меня задохлика не поставишь 50 долларового. «Это было бы неуважением к тебе», — тонко усмехнулся мэтр. «У меня есть два действительно хороших бойца, работающих в разной манере, но очень эффектно». «Да, кстати, вот уж чем я не богат. Нас когда-то учили врубать сходу, без всяких там криков и пируэтов. Со стороны выглядит очень скучно». Это дело поправимое, европеец. Мы придумаем тебе прозвище, отработаем имидж и некоторые характерные приемы. Так всегда делается. Обманываете, значит, народ? Ну-ну. Поразмыслив чуток, Богославский покачал наконец головой. Заманчивое предложение, безусловно. Но, если я правильно понял, наличные деньги для тебя предпочтительны. Иными словами, ты отказываешься, подытожил старик, сощурив и без того узкие глаза. Неужели ты настолько не уверен в себе, европеец? Вырос я уже из того возраста, чтобы публику развлекать, усмехнулся телохранитель, имевший железный иммунитет к разного рода подначкам. Когда мы сможем решить вопрос окончательно? Я постоянно нахожусь здесь, пожал плечами Мэтр, взгляд которого становился все более равнодушным и безучастным. Если у тебя есть деньги, дай себе знать. С контрабандистами я договорюсь в течение суток. Пистолеты им вернули в фае, поклонившись вежливо и попросив обоим обоймы до выхода на улицы не вставлять. Богдан столь же учтиво улыбнулся, а похлопал швейцара с войски по плечу, Киру вперед пропустил. «О чем вы беседовали?» «А ты не поняла?» «Ну ладно, ладно, верю. Мне предложили занять место почившего в бозе Алого Тигра, а я сказал, что недостоин. Пошли, что ли, такси ловить?» Константинович заждался поди. До величавого здания гранд Sabination Хоутел домчались довольно быстро. Дверь сухановского номера оказалась украшенной пластиковой карточкой с лаконичной надписью «Не беспокоить». Обычное дело, в общем-то, и вывески такие в каждом номере имеются. Но интуиция богдановская взвилась вдруг, будто конь нарывистый. По спине мурашки забегали, рука сама к пистолету потянулась. «Думаешь, засада?» — спросила Кира не шепотом, даже о глазами. «Вряд ли тогда бы нам дали в номер зайти, а тут...» На всякий пожарный оружие Богдан переткнул за пояс спереди, дабы ближе тянуться, встал около двери, прикрывшись косяком от возможных выстрелов изнутри. Постучал. Несколько мгновений царила тишина. Потом из номера донеслось нечто весьма смахивающее на стон, глухой, утробный, ни малейшего отношения, не имеющий к любовным забавам. Пожав плечами, телохранитель потрогал ручку, нажал, толкнул пару раз. Отступив назад, ударил каблуком всей тяжестью тела под замочную скважину и тут же ринулся в проем след за распахивающейся дверью. Перекувырнулся, влетая в комнату, на ноги вскочил, поводя вправо-влево стволом. Тихо было в комнате, тихо и почти безлюдно, если не считать уважаемого бизнесмена Суханова, возлежащего на двуспальной шикарной кровати. Толстая веревка облетала конечности Дмитрия Константиновича, перехлестывала петлей горло, а в довершение для пущего эффекта фиксировала его ноги в неудобном полусогнутом положении. Рот закрывал кляп. «Да, это называется «приехали», — прокомментировал телохранитель, проверяя быстро и привычно возможные укрытия в шкафах за шторами под кроватью. «Коллега, у вас ножечка не найдется?» Кира, успевшая уже обшмонать ванную комнату, огляделась задумчиво в поисках своих вещей. Не обнаружила таковых плечами, пожала. Похоже, кто-то о нас позаботился, разве что пилку для ногтей могу предложить. Минут через десять основные спасательные мероприятия были проведены, веревки развязаны, дверь заперта. Насколько сие позволял изуродованный косяк. Маленькое шоу в духе амоновских учений не оставило по себе почти никаких следов. «А наша сучка вся в золоте была», — горячился Суханов, уже, разумеется, освобожденный и очень-очень сердитый. «Одних побрякушек с килограмм. Нет, ну что еще, стерви, надо, а?» Телохранители помалкивали, ощущая и свою вину. Оставили как-никак охраняемую персону в гордом одиночестве. Понадеялись опять на обещание тихо сидеть. А он не способен тихо. Не тот склад характера, знаете ли. И не может ведь она подсобной уткой быть. Вообще случайно ее встретил, пригласил, выпили, посидели. Потом выходит она в прихожую, отпирает дверь и запускает двух амбалов. Богдан даже усмехаться не стал. Тошно. Уж сколько раз твердили миру. Ну не увлекайтесь вы случайными связями, не увлекайтесь. Тем более в гостиницах или в отелях, какая нахрен разница. Путаны, кидалы, кофелин, дружки за дверью. «Надо же, как последнего лоха грабанули», произнес уважаемый бизнесмен, в чем Богуславский с ним полностью согласился. «Именно как лоха, именно грабанули. Ни оружия охотничего, ни комбезов, ни денег. Пусто, как опосля Мамаева нашествия». «А самое обидное, что и не оценят по достоинству козлы. Часики мои, эксклюзивный экземпляр Башерона толканут кому-нибудь по дешевке. Голланд вообще за простое ружье пойдет». Хоть бы меня уж спросили, если сами с тремя извилинами. Дабы за них не волнуйтесь, Дмитрий Константинович, усмехнулся телохранитель против воли. Они, я думаю, в обиде не останутся. Богдаш, а может это не случайно? Подала голос, молчавшая досели Кира. Может и дед помог? Все возможно. Я там в зале парня одного видел. Не мог никак сообразить, откуда мне его рожа знакома. Потом вспомнилась. Около глаза Будды он, сука, терся. Так это значит? Ага, искать они умеют куда лучше полицаев. И вычислили нас после драки моментально. Одно не пойму, если дед виноват, нафига он поторопился. Мы ведь по времени еще в зале сидели, когда тут все произошло. Да и цель, неужели только чтобы заставить меня драться? Я такое только в боевиках с вандамом видел. Верю слабо. Значит, все-таки простое ограбление? По крайней мере, это самый правдоподобный вариант. Рука спецслужб тоже не исключается. Просто так, в порядке бреда. Но тут вообще полные непонятки. Зачем этой самой дабл с нами в кошки-мышки играться? Может, реакцию проверяют? Вызовем полицию, как честные туристы. Или же смолчим? Ну, если так, то зажали они нас в плотную вилку. А мы их ожидания обманем, тихо себя поведем. Номера на двое суток вперед оплачены, жратва еще есть кое-какая. Мы никуда не будем убегать, все равно бесполезно. На этом этапе не будем народ смешить, гримироваться. Живем, как жили, да и все. Если они не берут нас сразу, значит, на воле мы им нужнее. Пускай раскроются, сделают следующий ход. В этом случае номер, наверное, жучками набит. В этом случае обязательно. Да не делайте бы таких гримас, Дмитрий Константинович. Все, что им нужно, мы уже сказали. Там ведь тоже люди работают, а у людей есть свои цели, не всегда совпадающие с целями руководства. Меня, например, больше всего затишье настораживает вокруг нас сложившееся. То есть... Да элементарно, если у здешних невидимок есть хоть треть возможностей бывшего советского комитета, то нас они вычислили максимум на второй день после нашего прибытия в город. Европейцев тут мало, сами понимаете, каждый на виду. Я тактику спецслужбы знаю немножко и потому откровенно удивляюсь, что мы до сих пор на воле. Так ты с самого начала рассчитывал? А как же? Хочешь мира, готовься к войне. Это еще мудрые римляне поняли. И есть у меня несколько козырей для торговли. Да и у вас они тоже имеются. Это какие же? Имена Дмитрий Константинович, Имена участников заговора. Каналы, связи и все такое прочее. И я думаю, вы не отказались бы сдать эту информацию в обмен на нашу свободу. Но я ничего практически не знаю. Так, мелочи. Мелочи тоже товар. Хайгонгу важно вырубить под корень собственную оппозицию. А мы ему, в принципе, нафиг не нужны. Для показательного процесса разве что. Хотя зачем им ради этого ссориться с Россией? Думаю, мы бы выкрутились. Так может, проще самим прийти в Дабл-Е и не мучиться? А если я ошибаюсь? Ответил Богдан с ледяной улыбкой и вопросом на вопрос. Восток дело тонкое, знаете ли. Вполне возможно, что наши муки в пыточной камере для господина Пайгонга дороже любых стратегических интересов. Возможно, не нашли нас до сих пор только в силу случайности, но искать продолжают, и клещи заранее на углях колят. А ограбление было именно ограблением, и ни старик, ни спецслужбы здесь ни при чем. И что делать? Хороший русский вопрос. Ответ все тот же. Жить, как жили. Я завтра пойду к этому сраному Метру, соглашусь у него махаться, подзаработаю, а там видно будет. Но это же опасно. Что именно? Жители махаться. Если второе, так это скорее глупо и смешно в мои-то годы. Но других видов заработка не вижу, увы. Значит, решено.